А иродивые вы их вы забыли? Генерал. Нисколько не забыл. Ну, иродивые ведь это своего рода и регулярные монахи. Что казаки для армии, то и иродивые для монашества. А затем, если вы мне найдёте между русскими святыми хоть одного белого священника, или купца, или дьяка, или приказного, или мещанина, или крестьянина, одним словом, какой бы то ни было профессией, кроме монахов и военных, Берите с себя всё то, что я в будущее воскресенье привезу из Монте-Карло. Политик. Спасибо. Оставляю вам ваше сокровище, вашу половину святцов. А то и все целиком. Но только объясните мне, пожалуйста, что же собственно вы хотели вывести из вашего открытия или наблюдения? Неужели то, что одни монахи и военные могут быть с нравственными образцами. Генерал, не совсем угадали. Я сам знал. Высоко добродетельных людей между белыми священниками, между банкирами, между чиновниками и между крестьянами, а самое добродетельное существо, которое я могу припомнить, была нянюшка у одного из моих знакомых. Но мы ведь не об этом. Як тогос витых сказал, что каким бы образом могло туда попасть столько воинов наряду с монахами предпочтительно перед всеми мирными гражданскими профессиями? Если бы всегда смотрели на военное дело как на терпимое зло, вроде пятийной торговли или чего-нибудь еще худшего, ясно, что христианские народы, по мысли которых святцы-то делались, ведь не у одних русских так, а приблизительно то же самое и у других, не только уважали. Но ещё особенно уважали военное звание. Из всех мирских профессий только одну военную считали воспитывающей, так сказать, своих лучших представителей для святости. Вот этот-то взгляд и несовместим с теперешним походом против Вайме. Политик. Да разве я говорю, что нет никакой перемены? Некоторая желательная перемена происходит несомненно. Религиозный ореол, который окружал воинов и военных в глазах толпы, теперь снимается. Это так. Но ведь к этому дело шло уже давно, и кого же это практически-то задевает? Разве духовенство? Так как изготовление ауриолов в его ведомстве. Ну, придётся кое-что почистить с этой стороны. Чего нельзя похерить с мысли и толкует в смысле иносказательном, а прочее подвернуть благоумолчанию. — И благозабвению. — Князь. — Да уж. И начались благоприспособления. И я для своих изданий слежу за нашей духовной литературой. Так уж в двух журналах имя удовольствие почесть, что христианство, безусловно, осуждает войну. — Генерал. — Не может быть. — Князь. — Я и сам глазам не поверил. Могу показать. — Политик генералу. — Вот видите... Но ну, для вас-то тут какая забота? Вы ведь люди дела, а не богоглаговония. Профессиональный самолюбие, что ли, или че слави, так ведь это не хорошо. А практически повторяю, всё для вас остаётся по-прежнему. Хотя система милитаризма, от которой вот уже 30 лет никому вздохнуть нельзя, должна теперь исчезнуть. Но войска в известных размерах остаются, и поскольку они будут допущены, то есть признаны необходимыми, от них будут требовать те же самые боевые качества, что и прежде. Генерал. Да уж, вы мастера просить молока от мёртвого быка. Кто же вам даст эти требуемые боевые качества, без которого все другие ни к чему? Состоит в бодрости духа. а она держится на вере в святость своего дела. Ну а как же это может остаться, если будет признано, что война есть злодейство и губительство, лишь по неизбежности терпимое в крайних случаях? Политик, но ведь от военных такого признания вовсе не требуется. Пусть считают себя первыми людьми в свете, какой кому до этого дела. Ведь уж вам объяснили, что принцу Лузеньяну позволено признать себя королём кипрским, лишь бы он у нас денег на кипрское вино не просил. Не покушайтесь только на наш карман больше, чем следует, а затем будьте в своих глазах солью земли и кросою человечества, кто вам мешает. Генерал. Будьте в своих глазах? Да что мы на унеж, что ли, разговариваем? вторичалий пустоте, что ли? Вы будете удержать военных людей, чтобы до них не доходили никакие посторонние влияния? И это при уж всеобщей-то воинской повинности, при краткосрочной-то службе, при дешёвых-то газетах? Нет. Дело уж слишком ясно. Раз военная служба стала вынужденной повинностью для всех и каждого, И раз во всём обществе, начиная с представителей государства, как вот вы, например, устанавливается новый отрицательный взгляд на военное дело, этот взгляд непременно уж будет усвоен и самими военными. Если на военную службу все, начиная с начальников, станут смотреть как на неизбежное пакода зло, то, во-первых, никто не станет добровольно избирать военную профессию на всю жизнь. Кроме разве какого-нибудь отреبية природы, которую мы больше диваться некуда, а во-вторых, все те, кому по неволе придётся нести временную военную повинность, будут нести её с теми чувствами, с которыми каторжники прикованные к своей тачке несут свои цепи. Извольте при этом говорить о боевых качествах и военном духе? Господин З. Я всегда был уверен, что после введения всеобщей воинской повинности, упразднения войск, а затем и отдельных государств, есть только вопрос времени, не слишком уж отдалённого, при теперешнем ускоренном ходе истории. Генерал. Может быть, вы правы. Князь. А я вот полагаю, что вы, наверное, правы. Хотя мне до сих пор не приходило в голову в таком виде, но ведь это превосходно. Подумайте только. Милитаризм порождает, как своё крайнее выражение, систему всеобщей воинской повинности. И вот благодаря именно этому гибнет не только навейший милитаризм, но и все древнейшие основы военного строя. Чудесно. Дама. У князя даже лицо посветлело. Это хорошо. — А то ходил все такой угрюмый, совсем не подобает истинному христианину. — Князь. — Да уж, слишком много грустного кругом. Одного только радость остается — мысль о неизбежном торжестве разума наперекор всему. — Господин З. — Что милитаризм в Европе и в России съедает самого себя, это несомненно. А какие отсюда произойдут радости и торжества, это еще увидим. князь. «Как? Вы сомневаетесь в том, что война и военщина безусловно и крайнее зло, от которого человечество должно непременно и сейчас же избавиться? Вы сомневаетесь, что полное и немедленно уничтожение этого людоедства было бы во всяком случае торжество разума и добра?» Господин Зетт. «Да я совершенно уверен в противном, князь». «То есть это о чем же?» Господин Зетт. Да в том, что война не есть безусловное зло, и что мир не есть безусловное добро. Или говоря проще, что возможна и бывает хорошая война, возможен и бывает дурной мир, князь. О, теперь я вижу разницу между вашим взглядом и взглядом генерала. Он ведь думает, что война всегда хорошее дело, а мир всегда дурной. Генерал, ну нет. «И я отлично понимаю, что война может быть иногда очень плохим делом, именно когда нас бьют, как, например, под Нарвой или Аустерлицем, и мир может быть прекрасным делом, как, например, мир Ништадской или Кучук-Кайнарджийской». «Дама». «Это, кажется, вариант знаменитого изречения того Кафра или Готенгота, который говорил миссионеру, что он отлично понимает разницу между добром и злом». Добро — это когда я уведу чужих жен и коров, а зло — когда у меня уведут моих. Генерал. Да ведь это мы с африканцем-то вашим только сострили. Он нечаянно, а я нарочно. А вот теперь хотелось бы послушать, как умные люди в вопросе о войне с нравственной точки зрения обсуждать будут. Политик. Ах, лишь бы только наши умные люди... Не примешали какой-нибудь схоластики и метафизики к такому ясному исторически обусловленному вопросу? Князь. — Ясному? В какой точке зрения? Политик. Моя точка зрения обыкновенная, европейская, которую, впрочем, теперь и в других частях света усваивают понемногу люди, образованные. Князь. — А сущность ее, конечно, в том, чтобы признавать все относительным и не допускать, безусловно, разницы между должным и недолжным, хорошим и дурным, не так ли?